когда Луна вскрикнула. Предисловие. Данная статья является логическим дополнением к статьям Сергея Казеника «Искусственная Луна» и Сергея Маэстро «Скелет на Луне», что, впрочем, не мешает ее рассматривать в качестве самостоятельной литературной единицы. Луна богата силой внушения. Вокруг нее всегда витает тайна. Она нам вторит «Жизнь есть отражение». Но этот призрак дышит не случайно. Своим лучом, лучом бледнозеленым, Она ласкает, странно так волнуя, И душу побуждает к долгим стонам Влиянием рокового поцелуя. Своим ущербом, смертью двухнедельной И новым полновластным воссиянием Она твердит о грусти небесцельной, О том, что свет нас ждет за умиранием. Но она, маня надеждой незабвенной, Сама она уснула в бледной дали, Красавица тоски беспеременной, Верховная владычица печали. Константин Бальмонт Луна. Сколько веков человечество благоговело перед ней. Ей молились, ее проклинали, Обожествляли и ненавидели. Поэты тысячи раз воспевали ее красоту в стихах, А писатели, не желая отдавать обладания ночным светилом, Делали ее исключительно атрибутом своей прозы, символом, предзнаменованием, с помощью которого можно было намекнуть читателю на неожиданный сюжетный поворот или обозначить эмоциональный настрой главных действующих лиц. Древние египтяне называли ее Иях, римляне – Луна, а греки – Селена. Луна – это единственный неземной мир, на который вступала нога человека. И пусть мы в своих фантазиях уже покорили тысячи планет и завоевали неисчислимое множество галактик, она будет всегда стоять особняком и считаться первой ступенькой, первым шагом человечества в освоении космоса. На ней нет ни воздуха, ни воды. Несуществующий солнечный день, напоенный запахом трав, не сменяется шквальным ураганом, и голубеющее небо не плачет живыми влажными дождями, а время года всегда неизменно. Безвоздушный тихий вакуум, в котором не распространяются звуки. Лишь солнечный свет озаряет ее гористую, покрытую многочисленными кратерами поверхность, и тишина властвует на ее просторах. Луна. Вы только представьте, что сила тяготения на ней в шесть раз меньше, чем на Земле. Это значит, что олимпийский чемпион Леонид Тараненко, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса со своим мировым рекордом в поднятии штанги в 1988 году, 266 килограмм, смог бы превзойти самого себя как минимум в шесть раз. Наш спутник хоть и вертится вокруг собственной оси, но при этом всегда повернут к нам одной стороной. Люди, неодобрительно относящиеся к астрономии, воскликнут «Как же так? Ведь она вертится? Так почему же в определенный момент не может оказаться повернутой к нам, что называется, задом?» Действительно, поначалу вышеизложенное утверждение о невозможности рассмотреть обратную сторону Луны кажется нелогичным. Но на самом деле все просто. Не стоит забывать, что Луна вертится вокруг собственной оси, безотносительно Земли, Солнца и других звезд, планет, то есть вертится относительно оси, проходящей через ее полюса. Для примера сядьте в крутящееся кресло, возьмите в руки книгу и обратите внимание на обложку. Затем сделайте полный оборот вокруг своей оси с книгой в руках и задайте себе простой вопрос. Почему вы не увидели обратную сторону книги, если она относительно своей оси также делала оборот вместе с вами? Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской АМК, автоматической межпланетной станции Луна-3, 7 октября 1959 года, и это позволило завершить составление лунного атласа. Поверхность Луны можно условно поделить на две категории – гористая местность с огромным числом кратеров, так называемые лунные материки и, конечно же, знаменитые лунные моря. Темные пятна на видимой стороне Луны всегда будоражили воображение людей, но первым, кому взобрело в голову назвать их морями, был Галилео Галилей. Он сделал это в своей книге «Диалог о двух главных системах мира». Такая художественная классификация не совсем точно отражает суть низменностей, которые были заполнены застывшей лавой, когда Луна была тектонически активна. Но слово прижилось, и в дальнейшем появились лунные болота, заливы и даже океан. Гравитационные силы между Землей и Луной вызывают приливы, отливы, изменения земной погоды, скорости вращения Земли и даже влияют на самочувствие и поведение людей. Как известно, наш организм на 80% состоит из воды, поэтому неудивительно, что Луна может оказывать воздействие на нас, если ей под силу изменить уровень мирового океана. Известно даже такое заболевание, как сомнамбулизм или по-народному лунатизм, когда человек подвергается воздействию спутника нашей планеты и совершает неконтролируемые действия во время сна. Этому заболеванию подвержено около 2% населения земного шара. Американская программа «Аполлон» по освоению Луны возникла не на пустом месте. В те годы в самом разгаре было противостояние двух сверхдержав – СССР и США, и американцы в своих первых попытках вырвать пальму первенства в освоении космоса были нещадно биты. 4 октября 1957 года. С космодрома Байконур был запущен первый искусственный спутник Земли. 19 августа 1960 года. Знаменитыми на весь мир становятся Белка и Стрелка, наши меньшие братья, простые советские собаки. И к кульминации 12 апреля 1961 года первый человек совершает орбитальный полет вокруг Земли и зовут его Юрий Гагарин, а в паспорте у него, конечно же, написано «Гражданин Советского Союза». Все эти успехи дискредитировали международный авторитет США как сверхдержавы. Поэтому 25 мая 1961 года президент США Кеннеди объявил о планируемой до конца десятилетия высадке человека на Луну, программа «Аполлон». Что ж, здесь они преуспели. Конечно, если не рассматривать версию о мошенничестве с выходом американцев на поверхность Луны. Правда, поначалу не все шло так гладко, как предполагалось. 27 января 1967 года Во время наземных испытаний «Аполлона-1» внутри случился пожар. Погибли три астронавта. Как известно, первый блин почти всегда комом, поэтому американцы не отчаялись и, исправив недоработки, совершили первый рейс по трассе «Земля-Луна-Земля» 21-27 декабря этого же года. В составе экипажа «Аполлона-8» были «Борман», «Ловел» и «Андерс». Все, естественно, обошлось без высадки – Они облетели по орбите Луну и стилали множество фотографий обратной стороны, а затем вернулись на Землю. То же самое достижение повторил Аполлон-10 в составе Янг-Стаффорд-Сернан. И вот наконец-то наступил звездный час Аполлона-11 и его экипажа, чьи имена вошли в золотые анналы человечества. Их имена Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин И. Олдрин-младший. Что примечательно, высадка на лунную поверхность случилась 20 июля 1969 года, но при этом Коллинз оставался на орбите, что нисколько не умаляет его заслуг. На посадочном модуле был вывешен плакат «Здесь человек с планеты Земля сделал первый шаг по Луне» июль 1969 года. «Мы пришли с миром для всего человечества». Интересно, не правда ли? Что это, эмоциональное ребячество? или действительное послание кому-то. После Аполлона 11 посадку совершали и последующие экспедиции 1969, 1970 и 1971 годов. Итак, из множества запланированных лунных посадок было совершено только шесть, которые обогатили Землю первой космической экспансией, четырьмя центнерами лунного грунта, непередаваемыми впечатлениями и целым ворохом полезной информации. И вдруг, что называется, внезапно, США сворачивает свою лунную программу. Это после таких грандиозных успехов. Уму непостижимо. Появились странные объяснения, что, дескать, проект слишком дорого обходится, да и вообще Луна – безжизненная планета, которая вряд ли может сильно пригодиться нам в будущем. И при этом почти все материалы по программе «Аполлон» сразу были строго засекречены. Но все же знаменитая реплика Армстронга про инопланетные космические корабли и некоторые снимки стали достоянием широкой общественности. А правительство США тем временем продолжало и продолжает упрямо гнуть свою линию, настаивая на том, что Луна — мертвая планета, а на просьбы мировой общественности рассекретить материалы по ней улыбается и разводит руками, напустив на себя непонимающий вид. Вы о чем, господа? А между тем... За 170 лет до начала космической экспансии профессор астрономии Мюнхенского университета Ф.П. фон Груй-Тузен видел в северной части долины Шреттера пересекающиеся линии и квадраты, сильно напоминающие городские кварталы и улицы. И вот что говорится по этому поводу в книге американского исследователя Фреда Стеклинга «Мы обнаружили базы пришельцев на Луне, которые изобилуют разнообразными фактами и сенсационными фотографиями, подлинность которых подтвердили многие гражданские и военные эксперты. Профессора объявили сумасшедшим, но подобные образования наблюдались и в 30-е годы нашего века в телескопы обсерватории Маунт-Вилсон. Когда 100-дюймовый телескоп нацелили на кратер Гассенди, на снимках отпечаталась система трубопроводов. Астроном Нинингер обнаружил то, что можно было бы назвать стеклянным туннелем, соединяющим кратеры Мессия и Пикеринг. В декабре 1915 года в кратере Аристарх возникла некая тонкая черная стена, протянувшаяся от центра кратера к его краю. С 1922 года лунное строительство активизировалось. На дне кратера Архимед появились три длинных образования, напоминающих искусственные насыпи. Позже неподалеку были обнаружены еще три подобных образования, сложившихся в форму треугольника. В этот период французский журнал «Л'Астрономи» сообщил о замеченной на Луне прямой линии с арками, сильно напоминающими наши земные мосты. В ноябре 1970 года Фред Стеклинг при участии своего сына исследовал кратер Архимед. Они пользовались для этого 12,5-дюймовым телескопом установленным на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Однажды ночью они оба увидели в кратере три очень больших сигарообразных объекта одинакового размера. Два из них были припаркованы в северной части кратера и один в южной. Объекты оставались там несколько часов. При известном диаметре кратера Архимед 50 миль размеры сигар могли быть 12 миль в длину, 22,5 километра, и около 3 миль в ширину, 5,5 километров. Известный астроном Уолтер Хаас заявил однажды, что бывали случаи, когда авторитетные астрономы кое-что видели на Луне, но наотрез отказывались обсуждать это. Ночью 10 июля 1941 года У. Хаас сам увидел две метеорные вспышки на Луне. Группа астрономов, организованная Хаасом, начала систематические наблюдения этих явлений. За 170 часов дежурства у телескопов они зарегистрировали 12 вспышек. Следовательно, Луна обладает достаточно плотной атмосферой, чтобы метеоры светились от трения об нее. Эта атмосфера, помимо того, продуцирует облака белого, серого и красного цветов. Некоторые облака столь плотные, что отбрасывают ясно видимые тени. Однажды кратер Платон, находящийся около лунного северного полюса, был покрыт около краев белой изморозью или снегом. У полюсов время от времени происходит сильная концентрация облачности. В том же кратере Платон как-то разом вспыхивали до 30 огней, которые бешено метались там. Королевское астрономическое общество Великобритании сообщало о 1600 наблюдениях подобного рода. Яркие огни замечались также в кратере Аристарх и в восточной части Лунных Альп. Точки и полосы огня наблюдались в море кризисов. Временами по нескольку дней загоралось в кратере Месье. Длинные световые линии появлялись в кратере Издаке. Лучи света, как от маяка, два десятка лет наблюдались как бы исходящими от вершины горы Питон в северной части моря дождей. Астроном-любитель Дэйв Дарлинг писал, «На Луне орудуют НЛО». 16 апреля 1979 года в час ночи он видел через 12,5-дюймовый телескоп сигару длиной 16 километров и диаметром около 2,5 километров. Ее цвет был серебристо-металлическим, и она отбрасывала четкую тень на поверхность Луны. Сигара находилась у кратера Исидор около моря Нектара. 12 августа 1979 года в 3 часа 45 минут утра Дэйш опять увидел сигару около кромки кратера Ромер. Ее длина была около 20 километров, цвет серебристо-металлический, форма удлиненная с двумя крыльями. Позже объект исчез. Дарлинг видел большую платформу к югу от кратера Архимед размерами 8,6 километра на высоте полутора километров. Эта платформа, почему-то не попавшая на карты Луны, изображена по меньшей мере на 20 фотографиях, сделанных с космического аппарата «Орбитер» из кораблей типа «Аполлон». Джордж Адамский в период с 1948 по 1952 годы сделал по крайней мере 8 снимков, иллюстрирующих активность НЛО на Луне или около нее. Все они получены с помощью телескопов. Так что же на обратной стороне Луны, и следует ли ее считать мертвой в прямом и переносном значении этого слова? Может, все как раз обстоит с точностью до да наоборот, и наш естественный спутник на самом деле кем-то населен или колонизирован? В поддержку этого мнения говорит внезапное сворачивание лунной программы, знаменитая реплика Армстронга, сенсационные фото и свидетельства очевидцев, людей, которые посвятили многие годы наблюдением за Луной. А сколько документальных свидетельств в подтверждении этой гипотезы так до сих пор и пылится под грифом «совершенно секретно» или «только для служебного пользования» можно только догадываться. Возможно, когда-нибудь эти сведения станут достоянием широкой общественности, а пока не будем забывать, что жизнь можно найти даже там, где она в принципе невозможна. Так вот, я считаю, что Земля, на которой мы живем, сама является живым организмом, со своим кровообращением, органами дыхания, а также нервной системой. Артур Конан Дойл, когда земля вскрикнула. Статья написана специально для Фантаскоп на основе материалов, полученных в открытых источниках информации. Автор Эдуард Стиганцов. Запись произведена специально для портала фонтоскоп.ру. Читал Олег Шумин.